Глава тридцать Ужин был накрыт в кают-компании, где на переборках висели мореходные карты и недурная коллекция старых мушкетов. Узенький коридор отделял ее от камбуза, в котором суетился низкорослый вьетнамец. Обеденный стол представлял собой овальную плиту из розового мрамора, весившую не менее тонны. Каким чудом удивился Рэй Фемида умудряется держаться на плаву. Мужчины сидели друг против друга, разделенные стоявшим в центре стола бронзовым канделябром. Ритмично, в такт волнам, покачивались огоньки свечей. Ужин начался с белого бургундского. После норвежской водки благородный напиток показался Раю безвкусным. Фрэнч же, смакуя каждый глоток, как истинный сноб, рассуждал о неповторимом аромате, что приобретало вино в дубовой бочке, о склоне горы в далекой Франции, на котором был собран урожай. «За Раекс! предложил он запоздавший тост и поднял бокал. Рэй молча кивнул. Блистать красноречием он не собирался, пришло время слушать. А дурманенный алкоголем Френч наверняка захочет выговориться. «Райекс спас меня, Рэй!» «В каком смысле?» «Во всех смыслах! Он спас мою душу!» «Я боготворю деньги, а Райкс сделал меня богатым». Френч облизнул губы, прикрыл от наслаждения глаза. «Двадцать лет назад я совершил ошибку, не обратив ни малейшего внимания на асбест. Его широко использовали при строительстве доков в Паскагуле, из-за чего у десятков тысяч рабочих возникли серьезные проблемы со здоровьем». А я упустил эту возможность. Я вел иски против врачей страховых компаний, не замечая под носом золотой жилы. Готовы к устрицам? Да. Френч нажал кнопку звонка, и через мгновение Стюарт подкатил к столу тележку с двумя огромными блюдами. Рэй добавил в соусник несколько капель вина, хозяин же, забыв о еде, продолжал. А чуть позже вышла промашка с табаком. Коллеги Единым фронтом начали тяжбы с табачными компаниями. У меня еще оставался шанс запрыгнуть на подножку, успеть. Но помешал страх. Стыдно признаться, Рэй. Однако от перспективы вступить в борьбу с гигантскими монополиями стало как-то не по себе. Чего хотели от вас коллеги? Рэй отправил в рот первую устрицу. Миллион долларов на процессуальные издержки. Черт побери. К тому времени у меня уже был миллион. А общая сумма исков? Не поверите. Более трехсот миллиардов. Скандал поднялся жуткий. Производители табака на корню скупили всех адвокатов. Лил золотой дождь. А я прятался под зонтиком. Вспыхнувшее в душе чувство острой жалости к себе Френч смыл щедрым глотком вина. Отличные устрицы, проговорил Рэй. Двадцать часов назад они лежали на морском дне. Наполнив бокалы, хлебосольный хозяин склонился наконец над своей тарелкой. Что бы вы получили, расставшись с миллионом долларов? Два к одному. То есть два миллиона? Совершенно верно. Год спустя я все еще не мог оправиться от потери. Надо же свалять такого дурака. А потом появился Райкс. «Ага. Как вы на него вышли?» Рей знал, что пространный ответ позволит ему без помех заняться едой. «Я находился на юридическом семинаре в Сент-Луисе в то самое время, когда по всей стране адвокаты делали бешеные деньги на табаке и асбесте. В местном баре познакомился с коллегой из маленького городка. Его сын занимался медициной в Колумбийском университете изучал новые препараты, в том числе и Райкс. Данные исследований поражали. Оказывается, Райкс превращал человеческую почку в сито. Но поскольку пилюли только появились на рынке, потребитель ничего еще не знал. В Чикаго у меня имелся знакомый эксперт. Он-то и отыскал через своего родственника Клита Гибсона. Мы заинтересовались статистикой, провели множество опросов и... Пожалуйста, на Майер-Брэк обрушилась лавина исков. Оставалось лишь заполучить вердикт суда. Почему вы решили не связываться с присяжными? Я очень люблю присяжных. Я опестую их, ублажаю всеми возможными способами. Я покупаю их пачками. Беда лишь в одном. Уж слишком они непредсказуемы. А мне требовались железные гарантии. Да и суд должен был быть скорым. О Райксе уже пошли слухи. Юристы начали сбиваться в голодные стаи. Первый, кто добился бы в суде положительного вердикта, обеспечил бы себя на всю жизнь, понимаете? Особенно если слушать дело на юге, где-нибудь в Белоксе. Майер Брэк, компания швейцарская, и... Знаю, читал архивы. Все? Да, вчера в Хэнкоке. Европейцев наша система судопроизводства доводит до иступления. Вот как? В хорошем смысле. Она вынуждает их быть честными. Старушка Европы и представить себе не может, чтобы какое-то ее снадобье покалечило человека. Но когда речь идет о миллиардах долларов, сантименты отходят в сторону. Производитель знал о губительных свойствах Райкса. Френч запил проглоченную устрицу бокалом вина, Поднес к губам салфетку. И довольно давно, но пилюли настолько эффективно снижали уровень холестерина, что Майер Брэк без колебаний выбросила их на рынок. Несколько лет о побочном воздействии никто не слышал. Потом взорвалась бомба. Что такое нефрон, вам известно? Знаете, как работают почки? Ради всего святого, нет. Внутри каждой почки находится примерно миллион крошечных фильтров. Медики называют их нефронами. Так вот, синтетический компонент Райкса медленно растворял стенки фильтров. Умирают от этого далеко не все. Гипсону просто не повезло, но последствия для организма необратимы. Пучка — настоящее чудо природы. Во многих случаях она способна сама себя восстанавливать, Только не после пяти лет употребления Райкса. Когда Майер Брейк поняла, что возникли серьезные проблемы? Трудно сказать. Мы предъявили судье Этли некоторые из внутренних документов компании, где аналитики призывали к осторожности и требовали от руководства продолжения исследований. Результаты тестов, проведенных через четыре года с момента выпуска препарата, свидетельствовали о том, что состояние здоровья многих потребителей значительно ухудшилось. Я считал необходимым найти идеального клиента. Это удалось. Собрать доказательную базу — это тоже закончилось успехом. И передать дело в суд, обогнав конкурентов. Тут-то и вступил ваш отец. Тенью возникших за их спинами Стюарт убрал блюда с пустыми раковинами и поставил на стол салат из крабов. Вторую бутылку бургундского мистер Френч выбрал лично. «Что происходило после процесса Гипсона? – спросил Рэй. Майер-Брэк умыли слезами. Эти высоколубые зазнайки готовы были на коленях ползать. Перед началом суда у меня на руках имелось четыре сотни исков и никакого прикрытия. По его окончании количество исков выросло до пяти тысяч, а вердикт принес победившей стороне одиннадцать миллионов долларов. Я устал отвечать на телефонные звонки измученных завистью коллег. В течение трех недель облетел пол страны, подписывая контракты о совместной работе. Позже месяца через четыре истцы и представители ответчика собрались в Нью-Йорке на конференцию по взаимному примирению. За пару часов мы уладили шесть тысяч дел, отсудив у компании семьсот миллионов долларов. Еще месяц спустя. 1200 исков «Майер Брек удовлетворила двумя миллионами. «Сколько же составила ваша доля?» Любой другой собеседник наверняка счел бы подобный вопрос по меньшей мере неделикатным, но Паттон Френч явно сгорал от желания похвастаться своими гонорарами. «Обычные для защитника 50% плюс накладные расходы, остальное получали клиенты». Вот в чем недостаток наших контрактов. Половину суммы они отдают клиенту. Со мной работали несколько коллег, и после справедливой дележки мне досталось 300 миллионов с какой-то мелочью. Вот в чем преимущество массированной атаки. Чем больше участников, тем выше ставки, тем весомее твоя доля. Ни хозяин, ни гость не прикасались к салату ноздря обоих щекотал запах денег. «Триста миллионов?» — недоверчиво переспросил Рэй. Френч отпил вина, почмокал. «Галлам явно известен какой-то секрет. И почему оно так быстро кончается?» «По-моему, это закономерно», — взглянув на пустой бокал хозяина, заметил Рэй. «Триста миллионов — лишь верхушка айсберга. Слышали о Минитрине?» Читал на вашем сайте в интернете. Правда? Что скажете? Две тысячи исков впечатляют. На сегодняшний день их уже три. Выпускает его Shine Medical. Они предложили мне по 50 тысяч долларов за иск, но я отказался. Полторы тысячи исков к антидепрессанту Кабрил, который вызывает потерю слуха. Название — Тущий Бен. Вам о чем-нибудь говорит? Да. «Три тысячи исков. Плюс я видел весь список. Сайт, похоже, регулярно обновляется». «Конечно. Моя фемида несет гражданам страны высшую справедливость. В фирме сейчас работают 13 юристов, а нужно бы 40». Стюарт принес горячее, обещанную рыбу-меч. Поставил на стол очередную бутылку, хотя вторая была опустошена лишь наполовину. После обстоятельного ритуала снятия пробы хозяин кивнул. Рэй новую марку вина не отличил от первых двух. «И всем этим я обязан судье Этли», — сказал Френч. «Каким образом?» «Вашему отцу хватило мужества принять дело под свою юрисдикцию, не отпустить Майер Брэк к либералам из федерального суда». Он тонко уловил суть вопроса и не испугался ответственности. Успех в моем случае определялся жесткими рамками времени. Менее чем через полгода после вынесения вердикта я стал обладателем трехсот миллионов. У вас до сих пор на руках вся сумма. Поколебавшись, Френч положил в рот кусочек рыбы, проживал. Не понимаю? Неужели это так трудно? Вы же... Отблагодарили судью? — Да. — Щедро? — Одним процентом. — Тремя миллионами? — С небольшим. — Рыба великолепная. Вы не находите? — Нахожу. — Почему? Френч положил вилку, аккуратно вытер салфеткой губы и поднял бокал. Подобных вопросов можно задать целую кучу. Как, почему, когда, где... Вы отличный рассказчик. С удовольствием послушаю. Долгий глоток вина. Это не совсем то, что вы думаете, Рэй. За такой вердикт я с легкой душой подкупил бы любого, и вашего отца тоже. У меня богатый опыт, поверьте. Честно говоря, воспрепятствовала его репутация. Я не смог заставить себя шевельнуть языком. Ройбен Этли упрятал бы меня за решетку ройбен этли сгнаил бы вас в тюрьме того же мнения держался и мой отец поэтому я решил сыграть в открытую противник был серьезным зато на моей стороне правда я победил потом победил по крупному а сейчас выигрываю еще больше летом прошлого года когда деньги поступили на счет я захотел сделать судье подарок Я всегда проявляю заботу о тех, кто мне помог, Рэй. Одному приличную машину, другому домик за городом, третьему мешок наличных. Я привык награждать людей за оказанные услуги. Судья не входил в число ваших друзей. Мы в самом деле не были приятелями, но человека, более преданного своей профессии, я еще не встречал. С Ройбана Этли все началось. Можете представить, сколько я заработаю в ближайшие пять лет? Готов услышать еще одну поразительную цифру. Пятьсот миллионов. Благодаря вашему отцу. Когда же вы думаете остановиться? Юрисконсульт одной табачной компании не так давно сколотил миллиард. Я должен его обойти. Почувствовав сухость во рту, Рейс с жадностью осушил бокал. Паттон Френч вплотную занялся рыбой. «Что ж, звучит достаточно искренне. Я не лгу. Могу схитрить, дать взятку, но не стану лгать. Полгода назад, занимаясь покупкой самолетов, яхт, охотничьих хижин и прочего, я узнал, что врачи поставили судье суровый диагноз. Денег, как мне было известно, у него нет, а те, что когда-то звенели в его кошельке, Ваш отец жертвовал налево и направо. И вы отправили ему три миллиона наличными. Да. Так просто? Так просто. Я позвонил, предупредил, что посылка уже в пути. Мой человек подогнал к особняку пикап и оставил на газоне четыре картонных коробки. Судьи, видите ли, не оказалось дома. Три миллиона никем не помеченных банкнот. Их следовало пометить? «Что сказал на это отец?» «Я не услышал ни слова». «Что он сделал?» «Хороший вопрос. Вы его сын. Вы знаете судью лучше, чем я. Что он сделал?» С бокалом в руке Рэй отодвинулся от стола, скрестил ноги. «Думаю, заглянул в коробки, он понял, от кого посылка, и обложил вас в душе последними словами. Уверен, так и было». Потом занес коробки в прихожую, где стояли десятки других точно таких же. Отец явно намеревался отвезти ваши миллионы через день-два в Белокси, но болезнь не позволила ему сесть за руль. Чувствуя приближение смерти, он явно пересмотрел некоторые свои взгляды и решил хотя бы спрятать эту гору банкнот до той поры, пока не сможет призвать вас к ответу. Шло время. Вверх взяла болезнь. — Кто нашел деньги? — Я. — Где они сейчас? — В багажнике моей машины, на стоянке у офиса. Френч расхохотался. ха Все возвращается на круги своя! С трудом выговорил он между приступами смеха. Я нашел их в кабинете отца за кушеткой, на которой он умер. Ночью кто-то пытался проникнуть в особняк, и мне пришлось перевести деньги в Виргинию. Теперь банкноты здесь, а этот кто-то меня преследует. Смех оборвался. Сколько вы нашли? Три миллиона сто восемнадцать тысяч. Дьявол! Старик не потратил ни цента. И ни словом не обмолвился о них в завещании. Сунул коробки в стеллаж, и все. Кто пытался проникнуть в дом? Я надеялся услышать это от вас. Есть одна мысль. Говорите. Рассказ может оказаться довольно долгим.